Глава 18 Долина белых гусей Развеселые цыгане по Молдавии гуляли, и в одном селе богатом ворона коня украли. Привязалась песня никак не отделаться. Сергей Весоломов подсвистывает мне. Слух у него безошибочный, как и у сестры. В меховом комбинезоне, в бунтах шапка сдвинута на затылок, крутит баранку и насвистывает. А дорога вьется спирально. То взбирается на горы, то бежит по дну ущелья. Изредка мелькают встречные машины с продовольствием, горючим или оборудованием. Пустынная дорога, пустынный безлюдный край. Граниты и кварцы, каньоны рек, засыпанный снегом кустарник. Каменные гряды скал, долгие белые километры. Бледно освещенные фарами. Серега насвистывает и крутит баранку. За то время, что он проработал в обсерватории на плато, он стал спокойнее, выдержаннее, возмужал. Женя Казаков приобрел для обсерватории вездеход. И Сергей, подучившись, специально сдавал экзамен в Черкасском. Теперь у него шоферские права. Чем он очень гордится – А на плато проложили дорогу, чем гордится Казаков. Сегодня рано утром мы выехали в этот рейс по приказу Казакова. Пункт назначения – Долина Белых Гусей. Это где-то за Горячей Горой. Там обсерватория поставила в прошлом году деревянный домик для научных сотрудников. Пункт наблюдения. Но не постоянный, а выездной. Хотя там крайне необходима метеорологическая станция. Долина Белых Гусей – это нечто вроде Камчатской долины гейзеров. Тоже феномен природы. Там много горячих ключей. Тоже грифоны парящие, грифоны пульсирующие. На этот раз в домике должен разместиться один из пунктов наблюдения за светящимися облаками. Другой пункт наблюдения находится на Абакумовской заимке. Нас послали вперед подготовить домик, завести туда горючие продукты. Ученые вылетят послезавтра на вертолете. Само наблюдение продолжается всего минут 40. Срок существования натриевого облака. Но требуется большая предварительная подготовка. Надо настроить аппаратуру, обеспечить электропитание, наладить связь. Это уже второй эксперимент. Первый произвели осенью, когда я был еще в Москве. Дело в том, что для исследования атмосферы с помощью светящихся слоев необходимы сумерки. Летом слишком много света и не видно звезд. Зимой, когда полярная ночь, нет подсветки атмосферы солнцем и натриевое облако просто не будет заметно. Теперь в весенний рассвет, когда солнце еще за горизонтом, но небо уже освещено, красновато-желтое натриевое облако будет отчетливо видно на фоне звездного неба. Все у нас так заняты подготовкой к этому наблюдению, что даже временно затих назревающий конфликт между коллективом обсерватории и ее директором. После наблюдения у нас будет открытое партийное собрание, на котором предстоит откровенный разговор. Ведь только благодаря Вале Герасимовой сохранялась видимость благополучия в обсерватории, и теперь она уехала. Какое несчастье постигло нас всех, какое горе. Нет больше нашего Ермака. Валя очень тяжело пережила смерть мужа. Все корило себя, что недостаточно его любила. И как-то не то, что третировала, но недостаточно высоко ставила. Даже фамилию его не взяла. Здоровье ее сразу сдало. Сказалось, и длительное пребывание в Заполярье, конечно. Валя уехала в Москву. Взяла к себе тетку Ермака. Теперь они вместе воспитывают Андрея. Бабушка очень удивилась, когда я внезапно, так казалось всем, на самом деле я все время рвался на плато, собрался ехать. Добился, чтобы на практику послали в нашу обсерваторию, меня и Марка. Лиза еще прошлым летом приехала в Москву вместе с Марком сдавать экзамены. Оба успешно выдержали конкурс, я тоже. Но мне, как медалисту, было легче, один экзамен. Мы с ней только один раз и виделись, да и то мельком. Лиза меня явно избегала. Ей вроде и стыдно было, и неприятно меня видеть. Марк остановился у нас, а Лиза у матери мужа. Но в сентябре, когда начались занятия в университете, Лиза почему-то перешла в общежитие. Говорит, что ей в общежитии удобнее заниматься. Марка ждут большие события. Он женится. На Нине Щегловой. Марк твердо решил стать астрономом. Он благополучно сдал все экзамены за первый курс. Быть астрономом – это замечательно. Я тоже сдал экзамен. Вы думаете, что я нашёл своё призвание, наконец? Ха, нет, не нашёл. И не могу понять, почему. Почему одних призвание зовёт с юности, настойчиво, властно, а от других словно прячется. Зовёт, заманивает, кружит голову, обещает, берёт назад обещанное и прячется. Странно, но мне кажется, что призвание позовёт меня нежданно-негаданно. И тогда я брошу все, чего к тому времени добьюсь, и пойду за ним. А пока меня не позвали, надо честно учиться и честно делать, что можешь. Но в этом таится своя опасность. Я знал людей, которые честно проработали всю жизнь без призвания, так и не расслышав слабого его голоса или не поверив ему. Это очень страшно – прожить жизнь, не любя своей работы. Мой дед с маминой стороны был по призванию артист. Но робкий, сомневающийся, не верящий в свои духовные силы человек. Он покорно работал всю жизнь бухгалтером в театре. Мечта его так и не сбылась. А история Сильверстова. Позволить обстоятельствам скрутить себя по рукам и ногам и целых двадцать лет проработать плановиком-экономистом. Однажды я высказал что-то в этом роде Жене Казакову, он пожал плечами. «Зауль! Какое может быть призвание, кроме науки?» Не знаю, заумь или нет, но меня это тревожит и будоражит. Вот почему я должен был, до того, как осяду на 4-5 лет в Москве побывать еще на плато. Вот почему мне хотелось поесть солдатского хлеба. Я хочу познать не только науку, но и людей, жизнь. Разве я мог это объяснить вразумительно? И после того, как привез в дом Тане, я сказал Тане все на чистоту. Она смотрела на меня серьезно и сочувственно. Она меня поняла. Я вдруг понял, что она всегда будет меня понимать. Всю жизнь. Если тебе нужно это плато, как мне был нужен лес, значит ехай, сказала Таня. А бабушке, теперь не беспокойся, я ведь с ней. Я уехал спокойно, оставив бабушку на Таню. Таня учится в той школе, которую окончил я. Учится на дни пятерки. Бабушка по-прежнему часто ходит на репетиции в театр, только уже с Таней. По-прежнему артисты поверяют ей свои радости и огорчения. Сердятся, что она не желает примкнуть ни к какой стороне. Режиссер Гамон Гамана по-прежнему дружит с бабушкой и присматривается к Тане. Он нашел у нее драматический талант и хочет дать ей детскую роль в новой пьесе. «Так я мечтал, убаюканный мерным грохотом машины». Все, что было, позабыло, все, что будет, позабудет. Какая странная песня, если бы я мог забыть. Она тогда лишь четыре дня, как приехала в Москву, и даже по телефону не позвонила. Но мы встретились. Такой большой город, около семи миллионов жителей. А мы встретились. Лиза даже растерялась. Она побледнела и, остановившись, молча смотрела и смотрела на меня, а я на нее. И никакого значения не имело, оказывается, то, что она жена казаков. Передо мной стояла Лиза, живая во плоти, не в мечтах, и лишь это имело значение. И еще то, что я любил ее, даже то, что она не любила меня, не имело значения. Я любил ее и все. Но почему она так непонятно смотрит на меня? Как будто спала бы корабля, проходящего мимо родного города, где больше не пристают корабли и даже пристань везли. Нас нещадно толкали, потому что мы встретились в самом людном месте Петровки, и мы не сразу догадались отойти в сторону. Но и там толкали, и мы пошли к Большому театру, где народу было меньше. Я смотрел на нее и не мог насмотреться. Да чего же я любил ее. Лиза была без чулок, в беленьких босоножках. В легком платье без рукавов, поясок завязан бантом. Я узнал материал. Тот самый, что подарил Барабаш. Как давно это было. Как я был тогда счастлив. А теперь Лиза, жена Казакова. Ты счастлива с ним? Спросил я. Хотел спросить спокойно, но голос мой дрогнул от нежности, переполнившей меня и от невыносимой душевной боли. Лиза продолжала смотреть на меня, по лицу ее словно судорога проскользнула. «Ты разве простил меня?» По-детски удивленно спросила Лиза. «Прощать? За что? Разве ты виновата, что полюбила другого?» Я боялся и причувствовал это с самого того дня, когда мы встретились в зимовье. «Но я виновата», – твердо сказала Лиза. «Я кругом виновата. Я дважды предала тебя. Сейчас предаю отца. Разве ты не понимаешь? Ты не можешь уважать меня, раз я сама себя не уважаю». «Ох, если бы меня приняли в университет! Я так готовилась! Если бы только приняли!» Она говорила торопливо, будто за ней гнались, а университет был убежищем. «Я сделала большую ошибку, Коля. Не одну, много. Только выросла и сразу начала делать ошибку за ошибкой. Но самая моя большая ошибка, что я рано вышла замуж. Мне надо было сначала кончить университет. Тогда встречаются два равных человека. Понимаешь? По сравнению с ним, я глупая девочка. Потому он взял такую власть надо мной. А теперь отец». Ведь я жена человека, который его ненавидит. Это не только из-за гибели Жениного отца. Это гораздо глубже. Иногда мне кажется, что Женя ненавидит его за то, что отец всегда был внутренне свободен. То, чего нет у Жени. Я не до конца увидела своего мужа. Но я уже многое вижу. Мне очень нужно, чтобы меня приняли в университет. «Примут? А за Алексея Харитоновича не беспокойся, Лиза. Он не один. У него друзья. Вот и я еду на плато». «Опять?» «Почему-то удивилась. Разве я <смех> могу туда не вернуться? Я буду возвращаться на север всю жизнь». «Я понимаю», — прошептала Лиза и вдруг заторопилась. «Мне надо идти». И она ушла. Меня еще потолкали некоторое время, и я тоже ушел. Мне хотелось плакать, и я бы с удовольствием поплакал, но кругом были люди. Много людей, так что рябило в глазах. До чего переполнена Москва, даже негде поплакать. Больше мы не встречались. Трасса сматывается, как веревка, километр за километр. Полусумрак полярного зимнего дня. Серебристый свет обледенелых неприступных скал, словно сияние кристалла. Далеко внизу сгущается мгла долины. Ледник сползал в долину, как гигантский древний змей. Бесконечная гряда лиловая и синяя, закутанная клубящимися красноватыми облаками. Где-то там солнце. Поднимаемся на перевал. На одном из поворотов неподвижно темнел огромный МАЗ, груженный углем. Рядом одинокая фигурка водителя. «То-то припухает!» – воскликнул Серега. Объехали МАЗ и остановились. Пожилой, давно небритый водитель с усталым лицом и лихорадочно горевшими глазами подбежал к нам. Радостно улыбнулся. «Здорово, ребят! Угораздило меня на самом пупке!» «Подсобите, будьте добры, а то дело мое плохо. Баллон отказал». Мы втроем сменяем баллон. Хорошо, что баллон внешний, не надо домкратить машину. Затем Сергей подлезает под капот и крутит какие-то гайки. Еще минута, и МАС может трогать. Довольный водитель угощает нас папиросами. Сергей охотно закуривает. «Там внизу шпана», — сообщает водитель. «Просились ко мне, побоялся взять». Вот ведь грех какой. Бог тебя и наказал, назидательно заметил Сергей. Дорога больно пустынная. Побоялся, что убьют, а машину угонят. Народ здесь всякий, поежился водитель и еще раз поблагодарив пошел к своей машине. Мы въехали в узкую черную, как антрацит, долину, след лавового потока. Над нами возвышался вулкан. Наш вулкан. Сколько раз мы здесь проходили с рюкзаком за спиной? Они стояли на дороге, перерезая нам путь. Старые знакомые Топорик, Рахит, Шурка Кузнецов и совсем незнакомые мне парни шесть человек. Сергей остановил машину. Они явно не ожидали видеть нас и не то смутились, не то вроде даже обрадовались. Сурок, Коля, ребят! «Это же Коля Черкасов, тот самый!» – сполошился Шурка Кузнецов. «Интересно, что означает «тот самый»? Начало известности?» Ребята уставились на меня во все глаза. «Сроду не думал, что ты вернешься», – удивленно заметил Топорик. «Куда вы? Может, подвезем?» Но им было в другую сторону. Они направлялись в Библино. Там строилась электростанция, и можно было хорошо заработать. Вид у ребят был неважный. Почти у всех обморожены щеки, обувь разбита, на шею наверно все, что нашлось под рукой. Полотенце, рубашки, одеяло. Не дать не взять наполеонские солдаты при отступлении. «До на пешком не дойдете», — заметил Сергей. «Кто-нибудь подвезет? А вы куда?» Мы объяснили. Ребята переглянулись. «Однако, там у вас кто-то похозяйничал с топором. Не подумайте, что мы», — сказал Шурка. Все шестеро уставились на меня. «Э -э, «Ребят, гусь...» — это спросил я, но не узнал своего голоса. Они опять переглянулись. «Я скажу ему. Пусть что хочет делать с этим гадом», — как бы посоветовался с товарищами Шурк. «А может, он уж подох». Подумаешь, ноги обморозил, ничего ему не сделается, отлежится, фашист проклятый. Никогда ему не прощу цыгана. Это они между собой. Сергей молчал, уже поняв. Кузнецов рассказал следующее. Гусь добрался до нашей станции и перебил приборы. Переломал мебель, разбил окна. Ребята были там и сразу поняли, что это его работа. Но встретились с ним два дня спустя. В стороне от дороги в распадках догнивает разрушенное становие. В одном из бараков и подыхает сейчас гусь. Что хочешь с ним делай, на твое усмотрение. Хошь в милицию передай, хошь убей, нам все равно. Он гад ползучий, и как только мы его слушались, дураки. Я знаю где это, коротко заметил Сергей. Есть хотите? спросил я. Не голодаем, спасибо, застеснялся Шурка. «Хлеба свежего нет?» – спросил с надеждой топорик. «Есть! Залезайте в вездеход, вместе позавтракаем. И погрейтесь!» Ребята не заставили себя просить. Я вытащил провизию, которую мы везли для ученых. К великому восторгу замерзших ребят нашлась бутылка кубанской. Пластмассовая кружка Сергея обошла поочередно весь круг. Выпили, поели, обогрелись и закурили, повеселев. Стали мечтать обиаблено. — Знаешь, как там можно заработать? — сказал Топорик в полном восторге. — Ишачить заставит, дай боже! — умерил его восторг один из незнакомых мне парней по кличке Красавчик. — Везде придется ишачить, кроме могилы! — философский изрек Кузнецов. — А в могилу что-то не поманивает никого? — Надо квалификацию приобретать, раз завязали, — посоветовал Сергей. — Теперь, когда у меня водительские права, мне сам черт не брат! «Квалификация!» — передразнил Топорик. «Ты лучше скажи, почему человек должен исчащить всю жизнь». Топорик прерывисто вздохнул и продолжал мечтать. «Поработаю с год в Библина, зашибу деньгу и подамся во Владивосток. Самое большое счастье на Земле — это лежать вверх брюхом у моря и слушать плеск волн». Я с удивлением и жалостью взглянул на топорика. Обычное тупое лицо его светилось умилением. «А меня возьмешь с собой?» – завистливо спросил красавчик. «А мне что, Едем?» «Эх, бы сейчас, разве?» «Да не, больно милиция начала чисто мести, а в колонии за пайку придется ишачить. «Пошли, ребята, вон едут машины, может, подкинут» встречу двигались сразу четыре машины. Я вышел и остановил их. Машины шли в сторону Библина на золотые прииски. Коротко объяснил шоферам бедственное положение ребят. Водители согласились их подвезти. Быстро простились. Я сунул ребятам ящик с провизией, в случае чего доставят нам на вертолете. Машины тронулись. Мы помахали им рукой и сели в вездеход. Ехали молча. Я был взволнован воспоминанием о гусе. Мне бы хотелось о нем забыть, но не думать о нем я не мог. Сергею все равно, как я поступлю. Не советовать, не возражать он явно не собирался. Крутил баранку и помалкивал. А я начинал петь, а он подсвистывал. Вулкан остался позади. Горы отодвинулись, дорога шла теперь лесом. Превоствольные безобразные лиственницы, укутанные мхом, словно от мороза. Ивово-Ерниковый подлесок, сугробы снега, некрасивый редкий лес. Это была уже леса тундра. Мне было грустно и досадно. Сергей показал рукой куда-то за обочину дороги. «Это там. Может, проедем мимо?» «Останови». Сергей послушно остановил вездеход. «Придется идти за этим подонком», — сказал я, внезапно вспотев. «Зачем? Ты же слышал. Он умирает. Один». Нужен врач. Небось, не подохнет. Сергей вышел из машины и внимательно оглядел снег. Где-то здесь была заброшенная дорога. Он медленно повел вездеход, так не найдя под снегом колеи. Двинулись мы медленно. Сергей несколько раз выходил из машины и искал, где лучше проехать, пока мы не натолкнулись на выработанную штольню. Чуть не свалились. Тогда он остановил машину совсем, не выключив мотора глушить мотор на таком морозе нельзя а потом не заведешь прошел вперед поманил меня рукой где-то здесь сказал он от чего-то шепотом за всю жизнь я не видел ничего более отвратительного чем это место полузгнившие стены словно изъеденные проказы обрывки колючей проволоки пепелище сергей пошел вперед потом остановился слышал Мы прислушались. Это был голос гуся. Гнусавый, фальшивый, ненавистный. Я узнал бы его из тысячи. «Люди добрые! Помогите!» Скулил он. Ни искры надежды не было в этом монотонном вое. Голос доносился из барака. Мы вошли. Гусь лежал на обледенелых нарах и стонал. — Люди добрые, кто тут есть? Помогите, помираю. Мы подошли к нарам. Сначала гусь узнал Сергея. — Сурок, а где рахит, топорик? Бросили меня и ушли, падла. Кто с тобой? Сергей молча осветил меня фонариком. Гусь тотчас узнал и злобно оскалился, как волк. — Жив здоров, профессорский сынок. Не думал тебя снова увидеть. Я, кажется, помираю. Ноги отморозил. Еле дополз сюда. Все укрытие. А мертвели ноги-то. Видать, заражение началось. Весь горю. Мне бы спить. «Вода в машине», — сказал Сергей, и обратился ко мне. «Что с ним делать?» «Надо везти». «Ментовку хочешь передать?» – прошипел гусь. «Но ведь вам надо врача», – возразил я холодно. «Слышь, гусь», – обратился к нему Сергей, – «мы едем на пункт наблюдения. Говорят, ты уж там похозяйничал». «Встретили топорика». «Ну, встретили. От кого же мы могли узнать про тебя?» Ты нам нужен, как прошлогодний снег, я б сюда и не заглянул никогда. Это Черкасов тебя пожалел, понятно. Хочешь, захватим с собой. Да пошли вы к чертовой матери! Мы направились к выходу. Тогда гусь заплакал и позвал нас. Мы вернулись. Страшно. Ах, страшно. Страшно. «Страшно! Одному помирать!» — пояснил он, всхлипывая. «Посидеть возле меня!» Мы сели возле него, а ноги у него действительно мертвели. От них шел тяжелый запах. Гусь был горячим, как огонь, от него так и пыхало жаром. Я задумался. Что произошло дальше, я не сразу понял. Что-то толкнуло меня в спину. Сдавленный возглас и крик Сергея, хрип гуся. Сергей тряс умирающего. «Что ты?» – закричал я. «Он хотел тебя убить!» – орал Сергей, показывая мне финку. Затем бросил я в темноту. Меня поразила эта ненависть на пороге смерти. Что я ему сделал в конце концов? Только то, что не хотел кукарекать. Сделанное усилие совсем истощило гуся. Он стал метаться и бредить, если только не притворялся. Сергей обыскал его, больше никакого оружия не было. «Понесли», — сказал он, — «больше я здесь не могу». Мы с трудом подняли его и понесли. Сергей за плечи, я за ноги у колен. Почему-то подумал, а вдруг они обломятся, его ноги. Температура у гуся, наверное, была больше 40, и он действительно бредил. Проваливаясь в снег, обливаясь потом, задыхаясь, мы тащили этого подонка. Зачем? Но не могли же мы бросить его здесь, одного в этих страшных развалинах. Мы еще не донесли его до машины, как он стал ыкать Начиналась агония. Я вопросительно взглянул на Сергея. Он осмотрелся, ища, куда бы его положить. Неподалеку темнела куча бревен. Мы подтащили гуся к этим бревнам и осторожно положили на них. Он пришел в себя, посмотрел на нас вполне осмысленным, ненавидящим взглядом и вытянулся. Мы даже не сняли шапок. Только постояли перед телом Семена Шашлова по кличке Гусь и пошли. Но Сергей тут же вернулся, закрыл ему остекленевшие, ненавидящие глаза и сложил руки на груди. На этот раз он все же снял шапку перед таинством смерти. Мы с облегчением вернулись к машине. И выехали на трассу. Совсем стемнело. Ярче засверкали звезды. Сергей молчал. Молчал я. Я думал о Семене. Мы вынесли его из темного барака, И он, умирая, мог видеть звезды. Но ему было не до звезд. Он ненавидел. Ненавидел весь мир. Зачем же родился он на свет? Неужели для ненависти? Для чего жил? Одиночество его было безграничным. Даже урки отказались от него. Он думал, что его влияние на них прочно. Но достаточно было только одному человеку громко сказать, что он такое, как все отшатнулись от него. Как странно, что этим человеком был я.